Глава 15. Основное столпотворение переместилось в восточную башню. Ну и оттуда бездельники разбредаются по всему замку. Везде суют носы. Приходится у лабации объяснять, что здесь не убрано, потому лучше сюда не входить. Нам же неудобно перед высокими гостями за непорядок. Костелян выходит из восточной башни только для того, чтобы наорать на слуг. И велеть бегом исполнять приход и приближённых его величества. Зато Мартин в той части замка почти не показывается. Бодит за северными и южными воротами, оставшихся после отъезда герцоговых воинов, держит в железном кулаке. Нотически объясняет, что когда эти гости наконец свалят, то отъедятся, отопьются и отоспятся на год вперёд. Я тихонько подошёл со спины. Он вздрогнул, оглянулся. Вы умеете подкрадываться, сэр Ричард. А ты ждал, что буду громыхать железом и топать, как подкованный кабан. Он скупу улыбнулся, но граф Марсельен, которого его величества намите в женихи леди Даниэли, ходит именно так. Это тот, что ещё и руки растопыривает. У меня нет его комплексов. Мартин. Что-то не вижу колдуна. А это не есть хорошо. Этого неуловимого Рене де Три. Он хмыкнул. Может, как раз хорошо? Нет, возразил я. Противник должен быть зрим. А колдун противник. Первое. Я воспротивился воле его покровителя. Второе. Его помощник исчез, а он, я имею в виду, Рене де Три. Явно знает, что с ним стряслось. Мартин помрачнел, нахмурился. Да, мне он такое тоже не простит. Я пошлю людей на его поиски. Понятно. Скажу, чтобы вида не показывали. Эх, Мартин, сказал я сожалеюще. Для этого лучше использовать слуг, горничных, поваров и всех тех, которых даже не замечаем, когда они стелют нам постель. или наливают в чашу вино. Вот от них в самом деле ничего не укроется». Он покачал головой. Лицо стало почти враждебным. «Сэр Ричард, я понимаю необходимость в военное время и в крепости врага, но не в своем же. За кем я должен был вот так? Нехорошо подсматривать». «Ты прав», — ответил я со вздохом. Права маленького человека должны быть нерушимы. Ладно, я пойду ещё поищу. Может, правда, сам на меня наткнётся. Хотя боюсь, он уже следит за каждым моим шагом. Ладно, иди. Он козырнул и удалился. Я принюхался. От распахнутых дверей кухни, как волна цунами бьёт вал запахов чеснока, лука, пряностей, мелькают фигуры наших поваров. Но чаще выскакивают чужие слуги с наполненными подносами. Еда удержива будет в обеих руках. Внутри кухни жарко, как в аду. Потные полуголые повара торопливо жарят, пекут, варят. Огонь полыхает в трёх очагах. На широких сковородах шипят, поджариваясь наливковом масле, кровины и колбаски. Одуряющий запах сшибает с ног. Сразу зверски захотелось есть. Я огляделся, стараясь выглядеть грозно. С приездом короля авторитет и власть герцогиня вроде бы пошатнулись. А слуги — это хитрые твари. Сразу чувствуют слабину и начинают работать хуже. Так вот, хрен вам хуже. В раз всех лодорей перевешаю прямо вдоль стены, в назидание остальным — Надеюсь, они всё это увидели по моему облику. Ведь достаточно ясно и чётко проговаривать нечто понятное всем про себя, чтобы остальные ощутили или почти услышали. В общем, засуетились и забегали с удвоенной скоростью. Я постоял на пороге, взирая тяжёлым бараньим взором хозяина, для которого раздавить мелкого человечка расплюнуть Развернулся неспешно и вышел. Пожалуй, всё больше вхожу в роль хозяйственника. Осталось только кепку купить. А так уже готов брать не дрогнувшей дланью подаренный Барбароссой замок, выгонять на морозы вдову и сироток. Будет всего лишь на три сугробика больше. Не пристало такому крупному деятелю вдаваться в мелочи. Надо мыслить более широкими категориями. Во дворе одна повозка по-прежнему накрыта серыми полотнищами, когда-то цветными, но выгоревшими и выцветшими, а вторая зияет голыми прутьями, пустая и зловещая, как всякая тюрьма, да еще и передвижная. Возле первой неотлучно находится страж. Я видел, как ему принесли котелок с едой. По-прежнему, озирая все хозяйским взором, от этого грозно сдвигания бровей и сверкания очами, скоро начнутся головные боли. Я прошел через двор в Северную башню, в холле встретил только одного гостя с испитой мордой, но он так от меня шарахнулся, что я мысленно поставил на нем крупную зеленую метку «Безопасен». Такими цветными мазками моя бабушка метила кур — чтобы не перепутать с соседскими. Навстречу торопится Даниэла. В руках плетёная корзинка, доверху полная крупных ягод клубники. Нежный аромат коснулся ноздрей. Я посмотрел на красную горку и поймал себя на том, что и привычная клубника навевает непривычные ассоциации с мелкой ячеистой кольчугой. Ох, Рич! Заговорила она по-детски счастливо: "Вам хорошо у нас?" "Хорошо", заверил я. Её щёки залили. Украткой огляделась, не видят ли, что она без сопровождатых разговаривает с молодым мужчиной наедине. И хотел он и брат, но какой-то не такой брат. Всё равно неприлично, а то и вовсе непристойно. "Рич", сказала она чуть решительнее. "Ты говори" Если что не так, мы все очень хотим, чтобы тебе было хорошо. И Дженнифер хочет, только вида не показывает. Она очень гордая и своеинравная. Как говорит мама, роза с шипами, но она очень добрая и мягкая. Я взял её за рукав и сделал пару шагов в сторону. Там веранда, стол и несколько лёгких кресел. Данела садиться не стала. Поставила корзинку на широкие перила, красные ягоды вспыхнули, а когда на них упал луч света, стали видны зависшие в невесомости крохотные зёрнышки. Я кивнул на корзинку. Поварам не доверяете? она ответила мягко. Некоторые вещи приятно готовить самой. Я бы своему мужу сама готовила, если бы пришлось выйти замуж. Я вообще люблю готовить. Если эти ягоды залить сливками, будет удивительно вкусно. Только сливки нужно обязательно взбить. Я облизнулся, а я бы сожрал без всяких фокусов. Она перевела удивлённый взгляд на тёмно-красную горку, составленную из объёмных наполненных соком ягод. Можно и так. Но если можно понаслаждаться Румянец растёкся по щекам. Поднялся к кончикам ушей и сполз на шею. Вырез платья достаточно целомудренный, полушаряя едва едва выглядывают самые краешки. Но я видел, какой жаркой волной их накрыло, автоматически попытался представить, как горячая волна идёт дальше, воспаляя нежную, невидавшую солнца кожу. В голове крутилось что-то насчет пороха в пороховницах, ягод в ягодицах и даже что-то еще. Но я заставил рыцаря в себе придавить демократа и сказал галантно. «Разве наслаждение общением с вами, Даниэла, не выше, чем гастрономические утехи? Что опасно близки к чревоугодию?» Она взглянула испуганно. Правда? Я как-то думала, откуда берутся талстухи, спросил я. Ягоды сами по себе ещё терпимо, но залитые жирными сливками, да ещё если лопать с не из какой-то дурацкой вазочки, а прямо из ведра. Хм. Кстати о талстухах. Леди Эленор тоже ездит через эту крепость? Она покачала головой. Нет, она последние 15 лет вообще не покидает свой замок. Кстати, она вовсе не толстуха. Все говорят, что она очень красивая женщина. Волшебница? спросил я скептически. Она ж любой облик примет. Лицо можно обмануть, возразила она. Но руки. Её щёки стали вовсе багровыми. Взглянула испуганно, но я сделал вид, что не заметил, как она защищает отца. который не стал бы обнимать старую мерзкую толстуху. А если и изменил, разок другой матери, то только с настоящей леди Зелёный Клин. "Жаль", сказал я нейтрально. "Хотелось бы взглянуть на такую великую волшебницу". Она снова покачала головой. "Она не великая волшебница, потому и не покидает замок. Зато замок у неё защищён так, что ни один чародей не проберётся. А они стремятся? Да, ответила она без запинки. Должны, говорят граф Бросьер, который и выстроил замок. Собрал он ему старинных вещей, книг, амулетов, и ныне привозили из дальних концов королевства, а потомки унаследовали страсть графа к вещам древних. Всё пополняли и пополняли. Сейчас у леди Эленор огромное богатство, Понятно, сказал я задумчиво. Кощей над златом чахнет. Похоже, в королевстве уже не осталось диковин, потому что леди Эленор их добывают уже и по ту сторону перевала. Но это так, предположение свободного художника. Можно ягодку? Она всплашилась. Рич, да кушайте хоть все. Но ну, может быть, лучше со сливками, взбитыми Спросил я задумчиво: "Сама взобью", пообещала она. "Эх", вздохнул я. "Задавят меня холестериновые бляшки. Пойдёмте, посмотрю, как взбиваете". По дороге встретили двух щёглей из королевской свиты. Оба скривились, видя такое сопровождение у прекрасной юной девушки. Но я смотрю свысока и грозно выдвигаю челюсть, намекаю, что никто не доживёт до разбирательств перед королём. Мгновенная дуэль прямо здесь, если кто пикнет или не так посмотрит. И оба, опустив взоры и поджав хвосты, прижались к стенам. А мы прошли как ледокол и прекрасная яхта посреди коридора, а затем через зал в личные покои Даниелы. Я молча восхитился чистотой и наивной прелестью большой, но настолько уютной комнаты, что уже и не выглядит залом. Большая кровать у стены, множество ваз с цветами вдоль стен, на подоконниках, столах, в специальных подставках и в горшках, что держатся на крюках, вбитых между каменными блоками. Тонкий аромат витает незримо и ненавязчиво. «Тонкий и чистый, поистине девственный». Даниэла торопливо хлопотала с ягодами, зеленые хвостики поотщипывали еще на кухне. Я смотрел, как она ловка и с любовью заливает красную пористую горку с нежно-белыми пышными сливками. Прикинул, что про леди Иленур вытянуть больше вряд ли удастся. Но и то, что узнал, весьма и весьма. Клубника в сливках тает во рту. Я лопал с превеликим удовольствием. Наконец, поставил на стол пустую чашку и поднялся. «Надо идти, леди Даниэла!» Не пристало молодому мужчине заходить в комнату к юной незамужней девушке. Она воскликнула. «Рич, ну ты же брат!» Столько чистоты и недоумения было в ее голосе, что я только промямлил жалко. Увы, условности. Дженнифер, к примеру, не поймет. А нам надо, чтобы она и на тебя злилась. Увидимся в обеденном зале. Леди Бабета не показывалась на трапезе. Однако в течение дня я видел ее не однажды. Хохочущую и веселую. Всегда окруженную толпой подвыпивших вельмож. Когда раздался гонг на обед, мы собрались в том же зале. Снова пусто. Лишние кресла убраны. Леди Изабелла на одном конце длиннющего стола, я на другом. Обе дочери по правую руку от матери. Рядом с ними пустое кресло, которое занимала леди Бабетта. Пёс забрался сперва под стол, но, увидев, как лакеи несут из кухни и ставят подносы на отдельный столик, вылез и шумно повёл носом. «Сидеть», — сказал я строго, — «ты должен и здесь вести себя сообразно воспитанию. Мало ли, что леди Дженнифер сморкается в скатерть. Ты не должен, понял?» Дженнифер медленно зеленела в попытках сказать что-то ядовитое, а Даниэла пару раз взглянула на строгую мать, наконец, сильно покраснев, попросила. «Можно, Рич, сядет ближе ко мне, а то мне далеко?» Леди Изабелла сказала строго, «За обедом разговаривать неприлично. Впрочем, в виде исключения. Сэр Ричард, если вы сами этого хотите...» Я встал, поклонился. «Постараюсь заменить леди Бабетту, не обещаю, правда, так же хихикать и поводить плечиком, но мы с милой Даниэлой найдем общий язык». Дженнифер злая, как три старые кобры, метнула на сестру негодующий взгляд, словно обвиняя в предательстве. Да-да, с серо Ричарду ничего больше и не остаётся, как посидеть на стуле нашей бабетты. Теперь ей свою любовь предлагают мужчины, прибывшие в свите короля. Я пересел ближе к Даниеле. За мной последовал пёс. Любовь Переспросил я и вздохнул лживо. Да-да, трудное дело любовь, да и не женская. Она сердито сыркнула глазами. Даже так, да вы мужчины вообще любить не способны? Тем не менее, отпарировал я. Вам менестрель поёт только о мужской любви. У него мужчины страдают из-за любви и от любви. Брешет, как думаете? Она запнулась. посмотрела на меня с подозрением. Где же подвох? Где стараюсь поймать? сказала с неуверенностью. Он мужчина, потому смотрит только со своей колокольни. Мужской шавинизм, подхватил я понимающе. А пора дамских романов ещё не пришла. Я не спорю, дорогая сестрёнка. От неё полетели искры, как от кошки, которую погладили против шерсти. Не называйте меня так. Хм, ну я же это ещё не доказано, сказала она с твёрдостью. Вот вернётся отец, расскажет. Если и он признает, тогда Тогда что? спросил я с интересом. Всё равно не признаете, верно? Она тряхнула головой. Вообще-то и отец может ошибаться. В смысле, его могли обмануть. Но всё-таки Если отец сам назовёт вас сыном, это другое дело. Но мы не о том говорим. Я понимаю, что вы воспротивились желанию короля отдать нас с Даниелой замуж вовсе не из-за братской любви. Откуда она у вас? А из желания продемонстрировать свою власть. Верно? Я кивнул. И ещё из желания погавкаться с королём. Она несколько мгновений смотрела на меня, расширенными глазами. "Да", произнесла несколько растерянно. "Но в этом ваша дурость. Вам просто не пришло в голову, что спорить с королями опасно". "Да, вот такой я дурак", согласился я. "Правда хоть король не всегда прав, но он всегда король. Однако и он не может напрямую покуситься на вольности благородного сословия". Лорды встревожатся. Сегодня согнул безвестного Ричарда, завтра растопчет нас. Так что королю ещё придётся хорошенько попотеть, чтобы доказать своё право выдать вас замуж. Вопреки желанию выглядеть злой и независимой, в её чистом лице всё яснее проступали страх и растерянность. Не замечая того, Она смотрела на меня с мольбой в глазах. Я обратил свой доброжелательный взор на серебряные блюда, что опустили передо мной руки почтительно сопящего слуги. Толстые и до нельзя сочные куски мяса. Вместо гарнира десятка два завернутых в трубочку жареных блинчиков. Судя по запаху, тоже с мясом. На этот раз из мелких птичек. А ещё прожаренный до тёмно-коричневого цвета широкий ломоть другого мяса. Как даже начну в них разбираться. Блестящий от выступившего сока, тоже тёмного, остро пахнущего, явно что-то деликатесное. А он прошелестел настолько тихий голос, что я с удивлением оторвал взгляд от тарелки и посмотрел на Дженнифер. Сможет доказать. Сможет, согласился я, если буду щёлкать рыцарским хлебалом. А вы? Нет, заверил я, не буду. Король совсем не рыцарь, как он громогласно, хоть и молча, прокричал своими поступками. Да если бы я оставался рыцарем, то, учитывая его весобую категорию плюс команду, а я напоминаю герой-одиночка, Ничего, что я о себе так предельно скромна. Да и вообще могу объявить себя восточным рыцарем. Это такие демократы, чья честь допускает бить в спину ниже пояса или лежачего. Правда, правда, это восток на марше вглубь запада. А он, в смысле, восток, как известно, дело тонкое, хитрое и непонятное. Словом, леди Дженнифер Если вы не против? Нет, вы, конечно же, против, как та Баба-яга, но если вы не особенно против, то я и дальше буду препятствовать попыткам его величества продать вас как драную или недраную козу, так как это прерогатива вашей матери. Извините за выражение, но я имею в виду присутствующую здесь леди Изабеллу. Они слушали напряжённо. даже перестали жевать я сам едва едва выпутался из длиннющей фразы но вроде бы выпутался и понял что почти готов в дипломаты а леди изобельла замедленно кивнула да да сэр ричард вы премнога обязажите я бесконечно ценю заботу его величество но предпочла бы сама определить достойных женихов для своих дочерей из числа тех, кого выберет мой ныне отсутствующий супруг. Я попробовал мясо, перчёное. А такое с собакам вроде бы нельзя, нюх потеряют. Но пёс требовательно постучал меня лапой по колену, я вздохнул и отрезал ему ломоть с рёбрышком. Ох, смотри, вся ответственность на тебе. А у нас демократия. курс схрумлил с таким удовольствием и лёгкостью, словно сахарное печенье. Вторую косточку я решил сгрызть сам, но после двух-трёх попыток всё-таки бросил ему, хотя и указал на свою щедрость, а ему попенял проглотостью. На меня посматривали со смесью интереса и неудовольствия. Но нельзя мужчине так цацкаться с собакой, когда за столом три женщины. Я делал глупую рожу, мол, деревенщине надо сделать скидку на незнание манер. А деревенские люди простые, честные, искренние, врать не умеют. Дженнифер заговорила с матерью о южной башне. За последний год появились ещё две трещины. Если вегеции не остановит машины, башня может рассыпаться. Когда благородный граф Бертольд Услышал я ее звонкий голосок. Надстроил еще на двенадцать футов. В моем опустевшем мозгу что-то вяло шелохнулось. Я обронил. Не Бертольд, а герцог Гельмгард. Бертольд почти все время проводил в походах. О, простите, леди Дженнифер, что перебил. Продолжайте, продолжайте. У вас такое чудное платье. Она смотрела на меня в немом изумлении, приоткрыв хорошенький ротик. Узкие соболиные брови взлетели на середину лба. Глаза расширились, давая возможность любоваться их чистотой и богатством радужной оболочки. Герциг Гельмгард. Ох, простите, это я сама сбилась. В самом деле, Герциг. Ну откуда вы знаете? Герцогиня насторожилась. Даниэла же напротив улыбнулась мне подбадривающе. Я смолчал, как-то не к месту рассказывать, что сам Герцог Гельмгард и обмолвился в нашем частном мужском разговоре. Тупо уставился в направлении выреза её платья. Но это подействовало бы на леди Бабетту. Она тут же постаралась бы достать все прелести, как из корзины крупные созревшие ягоды, и вложить в мои ладони, но Дженнифер не среагировала вовсе. В глазах изумления и быстро растущая тревога. Я шаркнул под столом задней ногой и сказал покаянно: "Да из ваших кто-то как-то где-то порой обмолвился когда-то. Даже не помню, то ли ваша мама, то ли сестра, то ли костелян". Она покачала головой. "Даниэль и Джулиан не знают вовсе. Мама моя, если и знала в молодости, то благополучно забыла. Мама, ведь правда? Это я любила копаться в истории нашего рода. Сэр Ричард. Я пошаркал уже обеими ногами, по очереди, правда, но сидеть делать это не трудно. Развёл руками, поклонился, затело движениями, скрывая попытки найти адекватный ответ. Дженнифер смотрела обвиняющими глазами, будто я тайком влез в их сокровищницу и выкрал оттуда все, что она собиралась милостиво презентовать мне сама. «Леди Дженнифер», — промямлил я виновата, — «ну не помню я, кто мне такое сказал». «Или не мне, а я подслушал краем уха». «Не пойман ни вор». «Вы же красивая, леди Дженнифер». «Ну что же вам еще?» Серебряная ложечка в изящных пальцах герцогини равномерно отделяет дольки торта. Взгляд устремлён на блюдце, но я вижу, как её уши ловят каждое слово. Я вздохнул, как на зло, никто не вламывается в зал с криком, что в замке пожар. А вот если бы я прижал леди Дженнифер к стенке и шарил бы у неё под платьем, тут же появилась бы целая толпа слуг. Пришла бы леди Изабелла, явились бы Костелян с его предложениями и доблестный Мартин с его идеями безопасности замка. Прогласив последний кусок торта, я торопливо поднялся. Прошу меня извинить, но я должен удалиться, чтобы провести ночь в смиренной молитве, выпрашивая у Господа справедливости. Данила спросила наивно: "Но ведь до ночи ещё далеко". Таким молитвам нужно готовиться, объяснил я строгим голосом.